И не волнуйтесь, у вас все получится. У меня хорошее предчувствие. Думаю, это был знак судьбы, что вы сегодня заглянули в магазин. Бигсби вообще не хотел его сегодня открывать, поскольку людей нет. Но я вызвалась посидеть. Так что для вас это счастливое стечение обстоятельств. Судьба. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего, попробуем что-нибудь другое. Я уверена, что-то мы вам подберем. Перес еще раз поблагодарила, и они попрощались. Она сидела у окна гостиной с улыбкой на лице. Внезапно с ней стали происходить хорошие вещи. Лучше, чем она осмеливалась мечтать. Теперь надо только не ударить в грязь лицом в понедельник, не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Ей особо нечем хвастаться, но если он даст ей шанс, она вложит в работу всю душу и сердце — С ней уже много лет не происходило ничего подобного. Глава четырнадцатая. В понедельник, без десяти девять, Перрис поставила машину на Сакраменто-стрит, и, как велела ей, Сидни направилась к маленькой двери с бронзовой колотушкой, соседней с входом в магазин. На ней был изящный черный костюм и туфли на шпильках. Волосы аккуратно забраны в пучок, В ушах маленькие бриллиантовые серьги. Она боялась, что слишком вырядилась, но надо было показать, что на приемах она будет выглядеть, как подобает, а кроме того, это же собеседование. Парис не хотела переборщить снарядом, но и одеться слишком просто было нельзя. Она дополнила костюм маленькой черной сумочкой на длинном ремешке через плечо, которую Питер подарил ей несколько лет назад на Рождество. Сумочка была совсем новая, в Гринвиче ходить с ней было некуда. Конечно, неплохо было бы пойти с портфелем, но портфеля у нее не было. — Зато мне не занимать ума, энергии и организаторских способностей, — сказала себе Пэрис, надеясь, что этого будет достаточно. Но, позвонив в дверь, она с ужасом обнаружила, что у нее дрожат руки. Прозвучал зуммер, она толкнула дверь, и та открылась. Сразу за дверью шла мраморная лестница наверх, такая же, как в магазине. Дом был выстроен на славу. Сверху донеслись голоса. Пэрис пошла на звук и оказалась в красивом коридоре с картинами известных художников на стенах. Перед собой она увидела большую, отделанную деревом комнату, полную книг. За столом сидел потрясающе красивый мужчина под сорок, блондин в черной водолазке и черных брюках, а рядом с ним молодая беременная женщина с очень большим животом. Она с трудом встала с кресла, подошла к Перес и, поздоровавшись, ввела ее в комнату. «Вы, наверное, Перес. Какое у вас необычное имя?» «Я Джейн, а это Бигсби Мейсон. Мы вас ждали». Он уже изучал Пэрис с пристальным взглядом, напоминающим луч рентгеновского аппарата. Она чувствовала, что от него не ускользает ни одна деталь, от прически и сережек до сумочки и каблуков, но, кажется, он остался доволен и с улыбкой предложил ей сесть. «Красивый костюм». Бросил он. Но тут зазвонил телефон, и Бигсби потянулся за трубкой. Он ответил на несколько вопросов, после чего повернулся к Джейн, чтобы сообщить ей новости. Машина с орхидеями опаздывает. Они еще на полпути из Лос-Анджелеса и прибудут не раньше двенадцати, так что нам потом придется посуетиться. Но обещают компенсировать задержку скидкой в цене. Думаю, управимся прием в семь. Если к трем прибудем, все успеем». Тут он вспомнил о Пэрис и спросил, давно ли она в Сан-Франциско и почему переехала. Ответ на этот вопрос был у нее заготовлен. Она не хотела производить впечатление убитой горем женщины, у которой опустились руки. Ему ни к чему знать обо всех перипетиях, достаточно будет сказать, что она развелась с мужем и живет одна. «Я здесь три дня, честно», — ответила Пэрис. «Я в разводе. Была замужем двадцать 24 года, вела дом, смотрела за детьми, нигде не работала, но успела дать бесчетное количество званых ужинов. Я обожаю обустраивать интерьер, принимать гостей и возиться в саду. А в Сан-Франциско я приехала потому, что у меня сын поступил в Беркли, а дочь живет в Лос-Анджелесе, и еще у меня диплом по деловому администрированию». Бигсби улыбнулся, и в его глазах мелькнула теплота, которая никак не вязалась с его утонченным и элегантным обликом. «Давно вы разведены?» Пырис набрала в легкие побольше воздуха. «Около месяца. Окончательно документы были оформлены в декабре, правда, расстались мы еще в мае». «Наверное, это нелегко», — посочувствовал он. Особенно после двадцати четырех лет. Он не стал спрашивать, что, собственно, произошло, но было видно, что его сочувствие искренне, и Перис пришлось приложить усилия, чтобы не расплакаться. Всегда труднее держаться, когда люди к тебе внимательны. Но сейчас Пэрис не могла себе позволить расклеиться. Она заставила себя вспомнить о цели своего визита и твердо взглянула в глаза потенциальному работодателю. «Все нормально», — ответила она. «Пришлось привыкать, конечно, но меня поддерживали дети и друзья. А вот теперь захотелось сменить обстановку». «Вы жили в Нью-Йорке?» В Гринвиче, штат Коннектикут. Это такой маленький спальный городишко, но там тоже есть своя жизнь. Я его знаю, — он улыбнулся. Я вырос в Перчисе неподалеку. Это, по сути, то же самое. Небольшой, аккуратный городок, облюбованный богатеями, которые все знают друг о друге. После колледжа я не мог дождаться, когда оттуда вырвусь. «Думаю, вы правильно сделали, что перебрались сюда». «Я тоже так думаю». Она улыбнулась в ответ. «Особенно, если вы возьмете меня на работу. Мне кажется, трудно найти что-либо более увлекательное». От собственной храбрости Перис пробила дрожь. Бигсби поднял брови. «Я должен вас сразу предупредить, что это очень большая и тяжелая работа. Очень». На меня работать весьма непросто. Я одержимый, я во все вникаю. Мне нужно, чтобы все было по высшему разряду. Я работаю миллион часов в день и никогда не сплю. Я стану звонить вам посреди ночи, чтобы дать указания на утро, о которых забыл днем. Никакой личной жизни у вас не будет». Если удастся повидаться с детьми на День Благодарения и Рождество, вам еще повезет. А, скорее всего, нет, потому что в празднике мы тоже устраиваем приемы. Можете не сомневаться, вы будете крутиться, как белка в колесе, и очень скоро полезете на стенку.